Глава третья. «Левензон и сыновья», – прочитал я здоровенную вывеску. Темно-коричневые буквы на белом фоне растянулись чуть ли не на весь фасад здания. И не только бросались в глаза, но и загодя поддавливали возможных посетителей авторитетным масштабом. А вот с информативностью у вывески оказалось так себе, о точном количестве сыновей равно как о профиле солидной конторы. «Мне пока что приходилось только догадываться. Видимо, нужные люди все знали и так, а нужные сюда приходили нечасто. Милости прошу, сударь», — улыбнулся я, открывая дверь деду Фёдору с драгоценной сумкой. «Вопреки ожиданиям, никто не бросился встречать нас у порога. Ни сам уважаемый Соломон Рувимович, ни даже кто-то из его отпрысков» контора явно работала с самого утра но почему-то выглядела так будто все внутри вдруг удрали через какой-нибудь запасной выход может так оно и было сыновья и прочие служащие отсутствовали напрочь а сам хозяин нашелся только в кабинете он скрючился у подоконника и до сих пор пытался разглядеть что-то сквозь щель в задернутых шторах хотя на улице не происходило ровным счетом ничего интересного и вид при этом имел весьма и весьма испуганный. Соломон рувимович и в нашу первую встречу не воплощал собой отвагу и твердость духа а теперь вовсе напоминал замерзшего воробья нахохлился и старательно втягивал голову в покатые плечи а когда мы с дедом федором зашли в кабинет разве что не подпрыгнул разворачиваясь «Хвала господу это вы прошипел он так тихо будто кто-то мог услышать нас улицы что там случилось? Просто один барон с дурными манерами. Я пожал плечами. Ничего особенного. Значит, мне не показалось. Это Грозин, Соломон Рувимович снова полез лицом между штор. Он здесь? Подозреваю, его благородие уже уехал, отозвался я. Можете Да поднимитесь уже в конце-то концов, никто вас не тронет. Мне бы такую уверенность, юноша. Вот что я имею вам сказать: Михаил Грозин весьма опасный человек. Соломон Рувимович кое-как встал и тут же уперся руками в округлые бока. «И я бы не стал завидовать тому, кто с ним поссорится, вы ведь не...» «Нет, не думаю», — я указал на сумку в руках деда Фёдора, но он явно намекнул, что мы взяли кое-что чужое. «И привезли это сюда, ко мне?» Соломон Рувимович дернулся, подпрыгнул и выпучил глаза так, что я всерьез начал опасаться, как бы они не выскочили наружу окончательно. Видимо грозина правда имел весьма однозначную репутацию. Раз уж одно его имя заставило владыку финансовой конторы матерого столичного дельца носиться по кабинету как перепуганный цыпленок по курятнику. О горе мне горе! Соломон Рувимович картинно схватился за сидеющие черные кудри. Нам всем конец, совсем конец, судари! Уж не знаю, было ли это все спектаклем разыгранным для нас специально, или бедняга страдал вполне искренне, но выглядело весьма убедительно. Всклокоченный вихрь в черном деловом костюме метался из стороны в сторону, хватал что-то со стола или полок и тут же швырял обратно. Ругался, стонал, хрипел, рвал и без того не слишком-то густые волосы на голове и бешено вращал глазами. То выглядывал в окно, то снова задергивал шторы, Будто сквозь них мог пролезть страшный барон собственной персоной. В общем, вел себя как человек, который то ли готовится вот-вот сойти с ума, то ли уже. Что с ним такое, поинтересовался я. Распереживался, болезный. Дед Фёдор неторопливо пристроил сумку с наличкой на ближайший стол. Видать, не врут все-таки слухи. Это какие? Да всякое болтают, Володька. Сам знаешь чего только люди не придумают сам-то я в петербурге человек новый грозина в первый раз вижу про него тебе лучше фома расскажет дед фёдор задумчиво почесал косматую бороду. Но если уж почтенный сломон рувимович от таких разговоров ума лишился, значит что ты и в за есть. В общем воровской общак И не только прошка покойный ведал, но и этот самый. «Да кто ж об этом не знает?» — снова заверещал испуганный голос. «Кто не знает, я вас спрашиваю? Господь милосердный, за какие грехи мне это все?» «Прекратите!» — я поймал пролетавшего мимо сломона Рувимовича за плечи и тряхнул так, что зубы клацнули. «Успокойтесь сейчас же и присядьте уже наконец Как ни странно, подействовало. То ли от неожиданности, то ли от самого обычного испуга, Бедняга тут же перестал вопить и дергаться, и я без особого труда протащил его через весь кабинет и буквально засунул в огромное кожаное кресло за столом. «Вот, выпейте воды, любезный», — я подхватил стоявший рядом графин и потянулся за стаканом, «и постарайтесь объяснить, что вас так тревожит». Похоже, мои способности понемногу возвращались. Конечно, на полноценную телепатию их вряд ли хватило бы и раньше. Слишком уж сложным делом неизменно оказывалось вмешательство в чужой разум. Но фокус попроще удался, и как будто даже без особого труда. Стоило мне сунуть в руку Сламону Рувимовичу стакан с водой или легонько коснуться кончиками пальцев мокрого от холодного пота лба, как несчастный тут же обмяк и задышал спокойно. Пожалуй, даже сонно, видимо, я все-таки перестарался, оттягивая излишки энергии. Но уж лучше так, чем слушать эти вопли. Господь милосердный, благодарю. Соломон Рувимович несколько раз стукнул зубами о край стакана и закашлялся. Прошу, не подумайте, что я спятил, но ваши, ваш поступок может дорого нам всем обойтись. Не сомневаюсь, вздохнул я. Если уж мы сцапали средства, которые кто-то привык считать своими. Впрочем, разве может один человек, даже владеющий и титулованный дворянин, быть настолько опасным. «Может, если его имя Михаил Грозин?» — дрожащий голос снова перешел на шепот, так и не отважившись произнести имя барона в полную силу. «Если хотя бы половина из того, что о нем говорят, правда нам всем, это я уже слышал. Я бесцеремонно уселся прямо на стол, нависая над скорчившимся в кресле Соломоном Рувимовичем». Если даже ваш Грозин и правда связан с покойным Прошкой или другими бандитами, поверьте, кучка Катаржан точно не то, чего нам следует бояться. Не все вопросы можно решить оружием или кулаками, друг мой. У барона не только целая армия людей, но и весьма высокие покровители. Даже, зная я точно, не отважился бы назвать их имена. Но если слухи не врут, Соломон Рувимович еще понизил голос. Грозин выполняет для высшего света столичной знати то, то, что принято называть грязной работой, и все сходит ему с рук. И это отличные новости, любезный. Я скосился на застывшего в дверях огромной статуи деда Фёдора. Если с его благородием вдруг случится несчастье, едва ли хоть кто-то поспешит на помощь. Аристократы не станут, скажем так, афишировать подобные знакомства. Более того... Наверняка кое-кто из высшего света столицы предпочел бы видеть Грозина мертвым, а не живым. — Возможно, друг мой, возможно, — Соломон Рувимович понемногу успокаивался. — Но вы даже представить не можете, что это за человек и на что он способен. — Не вижу никаких причин беспокоиться, — усмехнулся я. — Если уж мы заварили эту кашу, придется расхлебывать до конца. Вы приняли решение, и менять его, пожалуй, слишком поздно. «Даю вам слово, любезный». Я опустил ладонь на плечо Сламона Рувимовича. «Пока я жив и нахожусь в добром здравии, никто не посмеет тронуть вашу семью хоть пальцем, и с вашей головы не упадет ни единый волос. Конечно же, если вы снова не приметесь выдирать их сами. Не знаю, что подействовало сильнее, то ли понемногу возвращающиеся способности, то ли нужные слова». А может, когда я упомянул о делах в испуганном человечке в кресле, снова проснулся финансист? Он явно снова почувствовал себя в своей тарелке и тут же уселся ровно. Да, конечно. Конечно же, дела в первую очередь, как говорится, война войной, а доход? Соломон Рувимович бесцеремонно выдернул из-под моей пятой точки целую кипу каких-то бумаг с печатями. Я так понимаю, вас интересуют вклады в наше общее дело? Я кое-что смыслил в колдовстве и неплохо умел обращаться с любым видом холодного или огнестрельного оружия, когда-либо изобретенного человечеством. За сотни лет даже без малейшей искры таланта обучишься чему угодно. Почти чему угодно. Возня с векселями, облигациями и прочей ценной макулатурой так и осталась для меня темным лесом. Не то чтобы я совсем уж не понимал про странных речей уважаемого Соломона Рувимовича, Но немалая часть пуль его коммерческой премудрости отскакивали от брони моего разума, не оставив даже царапины. В конце концов, я ни одну сотню лет обходился без всех этих заморочек в том мире, да и в этом становиться финансистом уж точно не собирался. Вполне достаточно и того, что мои наличные средства пойдут в дело, но кое-какой суммой я смогу распоряжаться самостоятельно. Не самый большой, конечно же, по меркам того же Кудеярова немыслимо огромные для Фурсова Петропавловского и кого-то вроде дядьки Степана лично я же находил ее, скажем так, достаточной для достойной жизни, обновления гардероба и, что самое главное, решения кое-каких насущных задач, о которых распространяться уж точно не следовало. Остальное меня волновало мало, но Соломон Рувимович зачем-то принялся объяснять всё подряд, чуть ли не до малейших деталей. Поэтому из-под вывески «Левинзон сыновья» мы с дедом Федором выходили уже под вечер и вымотанные так, будто не сидели в просторном кабинете, а таскали кирпичи. Уф, я уж думал, помру, Володька. Не дай бог Фома еще раз сюда отправит, в лоб дам, честное слово. Добро пожаловать в столицу, сударь, усмехнулся я, то ли еще будет. Да уж, блистательный Санкт-Петербург, растак его. Дед Фёдор заскрипел пружинами сиденья, усаживаясь поудобнее. «Только это самое... Володька, ты мне знаешь, чего пообещай?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Но вы скажите... Тьфу, тебе лишь бы зубы скалить. Дурь молодецкую показываешь. Это дело хорошее, правильное». Дед Фёдор улыбнулся и вдруг сурово сдвинул брови. «Но вот что я тебе скажу. С Грозином не связывайся!» даже если сам полезет. Не по зубам он тебе, Володька. Это почему, поинтересовался я. Потому, дед Федор насупился и шумно выдохнул через нос. Крути баранку давай, и лишнего не спрашивай.